Глава 20. Очутившись на улице, я медленно шла по тротуару, пытаясь разобраться с информацией, которую получила от Варвары Семённой и Светланы. Выходит, я ошибалась в отношении Екатерины. Ей не нужно было избавляться от Ирины, чтобы занять ее место. Для Фурсино и Роман Глебович открыл новую ставку. То, что Катя пришла к нам в офис после того, как в пакете у Ирины обнаружили кубок, простое совпадение. Фурсина готовилась к переходу в дом Рикардо, и работа в баке для нее всего лишь способ получить необходимый стаж. И понятно теперь, откуда у Кати деньги на дорогие вещи. Звягин постоянно выписывал ей премии. Нет, она не могла устроить аферу с кубком. Это ей не нужно. И не подставляла Розову, не доносила на нее романов. Так кто же это сделал? Я дошла до бокового входа в Бразилию и вошла внутрь. Ладно, пусть Катерина не имеет ни малейшего отношения к пропаже приза. Но колье и кольцо. Светлана рассказала занятную историю про телефонный разговор в туалете. Поход Фурсиной к Барыге и кражу сумки на переходе. Вероятно, Катя хотела продать драгоценности своей покойной матери, а вдруг нет? Неужели все-таки именно она утащила ювелирку? Незачем дочери миллиардера совершать поступок, за который можно попасть в тюрьму. Стоп, Варвара говорила, что Екатерина с отцом не общается. А вдруг Фурсина подсела на наркотики, увлеклась тотализатором, просадила кучу денег на игровых автоматах Или содержала любовника? Я о Кате ничего не знаю. Что, если ей элементарно не хватало денег? Варвара характеризовала Фурсину как честную и милую. Но это не значит, что Катерина таковой и являлась. Она постоянно крутилась около меня, присутствовала при примерке колье. Была рядом, когда я, упав, выпустила из рук коробку с кубком. Может, и в самом деле преступление совершила Катя. Скажем, на ней висит большой долг. «Вот ей и понадобилось украсть еще и кубок. Но зачем подсовывать его Ирине? Раньше я считала, что она хочет занять место розовой. Однако сейчас ясно, это не так. Тогда в чем дело?» Ира и Екатерина из-за чего-то крупно поссорились, и вторая решила отомстить первой. Украшение Фурсина присвоила из-за долгов, а украв приз, решила насолить Ирине. Это возможно? «Мне надо найти кого-нибудь, кто хорошо знает Фурсину», и задать свои вопросы. Пока, кроме Кати, другой кандидатуры на роль похитительницы кубка нет. Необходимо выяснить, каким человеком она была, могла ли совершить кражу, чтобы навредить розовой, нуждалась ли в деньгах. «Таня!» — донесся до меня голос одной из кассирж, мимо которой я как раз проходила. Тут у женщины подарочная карта на 3000, а она хочет купить набор за 400. Как пробивать? «Пробей сумму с карты, а остальное добавит покупательница», ответила ей другая кассирша, полная брюнетка. «Одна единица всего», — уточнила первая. «Ну так пусть ей подпишут чек», — посоветовала Татьяна. «Я замерла. Наверное, вы знаете, что почти в любом приличном магазине можно приобрести пластиковую карту разного номинала и подарить ее кому-нибудь, ну, допустим, на день рождения. Это удобно». Именинник потом сам купит, что ему понравится. Если человек выберет вещи, на которые не хватит суммы презентованной карточки, не беда. Часть товара он оплатит при помощи нее, за остальную отдаст свои кровные. Но иногда покупатель берет один презент, допустим, сумку. Цена ей пять тысяч. На подарочной же карте лишь 4. Вроде ничего сложного. Кладем сверху тысячу и получаем чек. Увы. Не все так просто. Чтобы совершить такую операцию, требуется одобрение кого-то из местного начальства, скажем, секцией. Это чистая формальность, но без нее кассирша и пальцем не шевельнет. Не знаю, во всех ли торговых точках существует такое правило, но в бутике Баг заведено именно так. И, судя по разговору, только что услышанному мной в Бразилии, у наших заклятых друзей те же порядки. И тут мне вспомнился случай, произошедший весной. Накануне первого мая ко мне в офис пришла Катя вместе с симпатичной рыжеволосой женщиной и сказала: «Простите, пожалуйста, Степанида. Это моя лучшая подруга Мая. У нее пятого числа день рождения. Вот почему вас так назвали». Улыбнулась я спутнице Фурсиной в честь весеннего месяца. Я купила маечки в подарок, макияж. «У визажиста», — сказала Катя. «Вот карта». «Я приобретала ее в начале апреля. Она тогда стоила две тысячи. Сегодня подарила ее. Майя решила сразу сесть в кресло, но нас со стенда прогнали». «Что за чушь?» — возмутилась я. Стилист сказал, что теперь его услуги стоят три тысячи. Вмешалась Майя. «Две было в апреле, а сейчас надо доплатить». «Я готова отдать деньги, но в кассе их не берут», — воскликнула Катя. «Дурдом какой-то. Получается, я не подарок Мае сделала, а лишний хлопот доставила. Сейчас разберусь», — пообещала я и помчалась наводить порядок. Через час Мая с Катериной снова возникли у моего стола. «Спасибо», — поблагодарила меня Фурсина. «Майе сделали суперский макияж. Извините, что мы к вам обратились, но...» «Пустяки», — отмахнулась я и повернулась к похорошевшей женщине. «Это вы нас, простите, визажисты, нештатные работники бутика. У некоторых из них звездная болезнь. С днем рождения вас, вот, возьмите небольшой презент, там наш новый аромат». «Как мило с вашей стороны», — обрадовалась Майя и протянула мне визитку. «Я работаю администратором в кафе «Африка», приходите, всегда хорошую скидку сделаю. Я разрешу свой алкоголь прихватить, если вечеринку затеете». Я положила карточку в ящик стола и благополучно о ней забыла. Теперь могу взять ее и позвонить Мае. Очень надеюсь, что подруга Фурсиной не сменила номер телефона и мне удастся вызвать ее на откровенность. Вернусь к себе и свяжусь с ней, а сейчас надо выполнить малоприятное поручение варвар Семенны. Увидев на пороге приемную незнакомку, секретарь Иосифова тут же заявила владимира яковлевича нет и не будет скоро конец рабочего дня на часы смотрели меня прислала варвара семеновна управляющая бутика бак пояснила я все равно господин иосифов отсутствует ледяным голосом произнесла тетка он уехал сегодня уже не вернется не маячьте перед глазами я вышла в коридор и позвонила грязновой он обещал сидеть на месте завозмущалась она «Ну, что поделать? Спасибо, Степа, извини». «Пожалуйста, Варвар Семёновна», — ответила я, страшно довольная тем, что ее затея с Иосифовым сорвалась, и можно спокойно уйти. Я двинулась в сторону лестницы и внезапно поняла, что нахожусь на том самом месте, откуда упала вниз Катя. Ноги, помимо воли, поднесли меня к балюстраде. Я прислонилась к покрашенным серебряной краской перильцам и после небольшой паузы глянула вниз. «До чего надо довести человека, чтобы он, забыв про инстинкт самосохранения, прыгнул вниз?» «Тут очень высоко. Мне внезапно стало зябко, по спине побежали мурашки». «Девушка, немедленно отойдите от края!» — гаркнул за спиной Бас. Я от неожиданности пошатнулась, привалилась к перилам, и тут же кто-то схватил меня за плечи. «Чем мы тут занимаемся?» — спросил тот же голос. Я обернулась увидела мордатого охранника с бейджем Павел, сообразила, что передо мной ухажер нашей продавщицы Гали и сердито сказала. «Служебная инструкция позволяет вам трогать покупателей?» «На сегодня неприятности через край», — буркнул Секьюрити. «Я испугался, что вы свалитесь». «Если так орать на человека, можно его испугать, и он упадет», — укорила я Павла. «У вас тут перила низкие. Ничего не стоит перевалиться». «Так Владимир Яковлевич велел сюда никого не пускать», — сказал охранник. «Завтра ремонт начнут. Вообще стену сделают». «Меня поставили, чтобы никто сюда не прошмыгнул». «Странно. Но я не заметила вас, когда вышла из лифта», — удивилась я. Отходил на пару минут. Надулся Павел. «Не автомат я, живой человек. Покурить охота». «Скажите, когда Екатерина упала, в магазине было много народа?» — спросила я. Павел еще больше раздул щеки. «Корреспондент? Из желтухи? А ну, вали отсюда! Ничего не скажу!» «Я не имею ни малейшего отношения к прессе», — заверила я и вытащила служебное удостоверение «Работаю в баке». «Еще лучше!» — запыхтел Павел. «Канай отсюда! Чего тут разнюхиваешь?» «Давайте обойдемся без скандала», — защебетала я. «Ваша любимая Галя работает у нас. Почему вы плохо относитесь к ее коллегам? Нет у меня никаких Галь». — возмутился охранник. — Спускайся вниз. — Вот сейчас пожалуюсь вашему начальству, что гоните покупательницу, которая ничего дурного не сделала, — пригрозила я. — А я расскажу, что ты шпионка из бутика Баг подосланная, — отбил мяч секьюрити. — Обнаружил тебя не на торговых площадях, а в таком месте, где посторонним вообще делать нечего. Этот мостик ведет в кабинет Владимира Яковлевича, Тут только свои ходят. Обычным покупателям сюда незачем заглядывать. Пошла вон». «Непременно расскажу Гали, какой хам ее молодой человек. Выдала я новую угрозу». «Да плевать мне на твою болтовню», — заржал Павел. «Одинокий я, свободный, холостой». «И эти слова Гали не передам», — мстительно сказала я. «Ей они точно не понравятся». Павел схватился за рацию. «Слушай, ты мне надоела своим придурством». «Если сейчас не уметешься, то что?» Ехидно поинтересовалась я. «Прекрасно знаю, как предписывается вести себя охране. Ты не имеешь права меня и пальцем тронуть. Небось, тут повсюду камеры. Какая-нибудь точно запечатлела момент, когда ты меня за плечи схватил и трясти начал. Настрочу жалобу, тебя уволят». «Ошиблась, на мостике видеонаблюдения нет. Тут слепая зона», — мерзко ухмыльнулся Павел. «Могу тебе помордина давать, и ничего мне не будет. Только сделай хоть шаг, заору так, что весь универмаг сбежится», — пообещала я и вытащила из кармана телефон. «Кстати, в трубке есть диктофон. Я записала твои угрозы». Сотовый неожиданно затрезвонил прямо у меня в руке. Я увидела на дисплее имя Антон, сбросила вызов и, гордо вскинув голову, направилась к эскалатору, спиной ощущая злой взгляд охранника. Непременно скажу Галине, с каким мерзким парнем она завела роман. Но секьюрити произнес слова, которые заставили меня призадуматься. Зачем Катерина поднялась на мостик? Грубиян прав, обычному покупателю там совершенно нечего делать. Ладно, пусть Фурсина, наплевав на корпоративную этику, отправилась в Бразилию за косметикой. Но не нравится ей Бак, вот и решила приобрести продукцию других фирм, Кое в этом торговом центре представлены в изобилии. Но к чему ей идти к кабинету Иосифова? Телефон опять ожил. Меня упорно разыскивал Антон. Я снова нажала на отбой. Ну уж нет, дорогой. Мне с тобой сейчас совсем неохота трепаться.